Корнякimir". Глава 23 третья «Эм...» – промычал здоровяк, переводя взгляд с меня на пылающий за моей спиной дом с корняка. «Ты это... Зачем?» Викула, позади меня что-то бухнуло, но я сделал вид, что нисколько не напугался. «Ты умеешь хранить тайны?» Наверное, со стороны я смотрелся эффектно. Невозмутимый эльф, за спиной которого что-то горит и вспыхивает а он в лучших традициях Голливуда не реагирует на взрывы и рев пламени. «Какие тайны!» Кузнец с усилием оторвался от вида пылающего дома и посмотрел на меня. «В нашем городе завелся...» Я огляделся по сторонам и понизил голос. «Чиновник!» «Чиновник?» – насторожился здоровяк, почувствовав, как неприятно прозвучало это слово. «Это какой-то грызун?» «Ну, — протянул я, — можно сказать и так. На самом деле большинство из них пытаются сделать жизнь простого народа лучше. Вот только получается из рук вон плохо». «Это как?» — заинтересовался Викула, позабыв, зачем вообще пришел по моим следам. «Ну, я задумался, как бы получше объяснить кузнецу суть этого социального феномена. Они вроде как служат на благо Гасу, эм, княжества», «Вот только жизнь улучшается только у них». «Это как?» — не понял кузнец. «Ну, вот взгляни на дорогу». Викула послушно посмотрел себе под ноги и нахмурился. «Что видишь?» «Как что? Грязь, конечно». «Вот!» — я поднял вверх указательный палец. «А знаешь, почему?» «Почему?» — настороженно уточнил Викула. «Потому что под нашими ногами земля есть, лужи есть». «Вот даже коровья лепеха лежит, а дороги нет». А -а -а", кузнец задумчиво почесал молотом затылок. «Ну так дорогу у нас только в центре, от дома мэра и приезжего Витязя до площади, а оттуда расходятся до ресторации и до банка. А должна идти от кузни до площади, чтобы и местным жителям удобно было за заказами идти к уважаемому Викула» и приезжие и богатые купцы по хорошей дороге мимо кузницы проезжали. Внимание, Внимание! Репутация с кузнецом Викула изменилась с неприязнь на безразличие. «Больше человек пройдет мимо кузницы», я решил подтолкнуть размышление кузнеца в нужную сторону. «Больше заказов получит кузнец». «Хм, а действительно», – пробормотал здоровяк. «Где дорога?» «Так в центре», – любезно подсказал я. «От дома Витязи и мэра до ресторации и банка». «Непорядок», – нахмурился Викула. «А почему это так?» «А это, уважаемый мастер, называется социальная несправедливость». «Так если несправедливость, значит, с ней нужно бороться?» Викула с моей помощью вступил на тонкий лед и сейчас уверенно отдалялся по нему от берегов реальности. «Можно и бороться», – согласился я. Вот только большинству нравится обсуждать богатую жизнь чиновников и власти, вместо того, чтобы изменить свою». «И что все это из-за одного, как его там, чиновника?» – недоверчиво уточнил кузнец. «Ну, на самом деле их много. Я посмотрел на полусгнивший мост, связывающий город и остатки бывшего села. И большинство из них работают на совесть, вот только… вот только что…» Вот только если хотя бы один чиновник заражается особой чиновничьей болезнью, то он превращается в коррупционера. «Страшный поди, зверь!» – опасливо уточнил Викула. «Еще какой!» – заверил его я. «Если такой завелся в городе, все, считай, все соки выпьет!» «А что за болезнь-то такая?» Кузнец зазирался по сторонам в поиске заболевших чиновников, которые вот-вот превратятся в коррупционеров. «Так их целых две!» Я перешел на доверительный шепот. «Первое — крысятничество. Это когда...» «Знаю такую болезнь!» — прищурился кузнец. «Скорняк!» — он кивнул на пылающий дом. «Болел ей!» «Вторая — неконтролируемый рост внутренней жабы!» «Такую тоже знаю!» — кивнул Викула. «Торговцы из столицы точно ею болеют!» «А ты с ними общался?» — невинно уточнил я. Вспомнив цену, которую загнул мне кузнец. «Ну, было дело», — неохотно проворчал здоровяк. «А что?» «Да так, я неопределенно покрутил в воздухе рукой. Говорят, заразиться расплюнуть». «И что делать?» — забеспокоился кузнец. «Бездомных кормить». Я принялся загибать пальцы. «Предоставлять скидки оптовым покупателям. Всегда делать чуть больше, чем попросил заказчик. Ну и всякое такое». «Не жмотится, значит?» — пробормотал себе под нос кузнец и хмуро посмотрел на меня. «А с этим-то что делать? Может, его того?» «Пока не превратился в этого, как его там, в Карлопендера?» «В коррупционера», — поправил я Викулу. «Прежде чем его того, надо сначала его найти». «За этим дело не станет», — заверил меня кузнец. «Весь город перероя, но найду засранца». Внимание, доступно задание «Социальная справедливость». Награда «Улучшение репутации с городом Удольск», должность команданта, место под клановый замок, возможность устанавливать налог. Провал «Снижение репутации с администрацией Удольска», статус «Нежеланный чужак». Ухудшение отношения с кланом «Плохие Робин Гуды» при любом развитии событий. Ха, я мысленно улыбнулся. А может быть, действительно, устроить революцию в отдельно взятом княжестве? Мысль была интересной. Главное – найти нужный момент. Пусть эти Робин Гуды создают инфраструктуру и вкладывают в развитие своей будущей базы огромные деньги. Главное – вовремя поднять народ. Плохие Робин Гуды. гадалки не ходи, клан ПКшеров или чей-нибудь сателлит а-ля гильдия воров для выполнения дурно пахнущих и вредящих репутацией дел. Да и место подходящее подобрали, глушь-глушью. Не зря я еще ни одного игрока не встретил, кроме таинственного Витязя. Хм, собственный городок, заманчиво. Хотя, оно мне надо. Моя цель — не регион поднимать и экономическими баталиями заниматься, а прокачаться и брата с Маришкой найти. Кто знает, куда меня заведет личный квест? Может быть, после похода в горы я сюда больше не вернусь? Макс бы точно забил, вся эта говорильня ему не по душе. В общем, посмотрим, пусть пока висит. Ежели мне вдруг понадобятся крупные производственные мощности, придется лезть на броневик. Судя по беседе с Викулой и ночному собранию ульяниных соседей по вопросу утилизации мусора, у меня неплохо получается убеждать. Что же будет, когда прокачаю харизму? «И это что получается, местные паладины просто убер машины по убеждению местных?» прервал мои размышления кузнец. «Слышь, эльф!» «Да-да, Викула». Я с трудом вынырнул из своих мыслей и сфокусировал внимание на здоровяке. «Ты что-то сказал?» «Как узнаю, кто в нашем городке счиновничался, сообщу», — прогудел кузнец, нависая надо мной. «Договорились», — максимально серьезно кивнул я. «На связи, мастер». «На связи!» – пробурчал здоровяк и неожиданно нахмурился. «Это... Я чего приходил-то?» «Опа!» – мелькнуло в моей голове. «Полное опа!» «Еще раз мне словно нищему монетку кинешь?» «Я тебе все пальцы на руках расплющу!» Как-то буднично пообещал кузнец, демонстрируя мне свой молот. «Понял?» «Виноват, мастер!» «В принципе, я тогда действительно перегнул палку и сейчас счел незазорным извиниться!» «Прошу прощения, был неправ». «То-то же», — удовлетворенно проворчал Викула. «Но и вы знаете мастер, а была не была. У вас деби, эээ, специфическое чувство юмора, и мало кто способен оценить его по достоинству». «И чё?» — тут же набычился кузнец. «Да так», — я равнодушно пожал плечами. «Но опыт показывает, что простой народ шутки не любит. У него и так жизнь, смех сквозь слезы, сплошная трагикомедия». Я-то тут причём? не понял кузнец. Мне до мнения народа. Так вот, я бесстрашно перебил кузнеца. Из двух претендентов на пост мэра народ выберет не того, кто шутки шутит, а кто дела полезные делает и народное мнение учитывает. Понимаете? Понимаю, задумчиво протянул здоровяк, посмотрев на меня новыми глазами. Очень даже хорошо понимаю. Внимание! Репутация с кузнецом векула изменилась с безразличием и симпатия. Тогда до встречи, будущий победитель коррупционеров, гроза чиновников и прочих гадов, спаситель города Удольска, многоуважаемый, пока еще кузнец Викула. До встречи, машинально кивнул здоровяк, мечтательно смотря вдаль. Ах да, ты это! Викула неприятно поморщился и с трудом выдавил из себя. Тоже извини. «Сильно Ульяна расстроилась. Нормально, тут же поморщился я. Пора ожога всего». «Неудобно вышло», – смущенно отвел взгляд кузнец. «Да забудьте, я улыбнулся и дружески хлопнул его по плечу. Вот теперь я точно вижу, что из вас, мастер, получится по-настоящему хороший мэр Удольска». Внимание, репутация с кузнецом Викула изменила симпатия на уважение. «Хватит мне выкать», — смущенно проворчал здоровяк. «Одно дело делаем как-никак», — он окинул город хозяйским взглядом. «На благо народа пашем». Не покладая молота и серпа, поддакнул я, с трудом сохраняя на лице серьезное выражение лица. «А серп-то тут при чем? не понял Викула, мельком взглянув на свой молот. «Так это я стремительно соображал, параллельно проклиная свой длинный язык. Посевная скора». «Наладим отношения с Ульяной, поможем крестьянам собрать два урожая и поддержка масс у нас в кармане». «Хорошая мысль», — уважительно кивнул кузнец. «Как стану мэром, сразу же тебя советником своим поставлю. Дом тебе построим с дорогой». «Не время думать о себе», — пафосно заявил я. «Народ на первом месте, ведь он...» «Он что?» — с жадностью подхватил Викула. «Он страдает». «А, это да!» — послушно закивал здоровяк. «Судьба города в наших руках, Викула!» Я устремил свой горящий взор на кузнеца и протянул ему раскрытую ладонь. «Но чтобы сделать ее лучше, нам для начала нужно сделать лучше самих себя, так и никак иначе!» «Так и никак иначе!» — согласился кузнец, с хрустом пожимая мне руку. «До встречи, товарищ!» – нахмурился я, с сожалением посмотрев на просевшие проценты здоровья. «До встречи!» – кивнул кузнец. «Через три дня я найду этого чиновника!» «Тогда встречаемся через три дня у тебя на кузнице?» «Через три дня на кузне!» – подтвердил здоровяк и, хлопнув меня по плечу, зашагал в сторону города. Да, протянул я стоило кузнецу исчезнуть за мостом. Язык до Киева доведет!» И вообще, какого черта только что было? Мне надо в горы идти, прикидывать, как птицу рух убивать, лачугу зулы сжечь, в банке счет открыть, разобраться в отношениях с Ульяной, очки характеристик раскидать в конце концов. А я тут, блин, революцию между делом устраиваю. Так, все. Сжигаю эту халупу, получаю заслуженный опыт, раскидываю навыки и очки характеристик, захожу в банк и завершаю все дела в городке и иду в горы в гости к птичке. Раздумывая следующим образом, я подошел к завалившейся набок хижине и толкнул от себя дверь. Интересно, чем порадует Зула в плане Хабара?»